Слушая эти рассказы, Тихон стремился туда, В дремучие леса и пустыни. С невыразимой грустью и сладостью Повторял он вслед за Пахомычем Древний стих о юном пустыннике И о сафе -царевиче. Прекрасная мать и пустыня! Пойду по лесам, по болотам, Пойду по горам, по вертепам, Поставлю я малую хижу, Разгуляюсь я, млад юнош, И Осафий царевич во зеленой водоброви. Кукушка в ней воскукует, умильный глаз испущает, И та меня поучает. В тебе, матерь-пустыня, книлые колоды, Мне райская пища, сахарное яство, Холодные воды медвяное пойло. С раннего детства у Тихона бывало иногда, особенно перед припадками, странное чувство, ни на что не похожее, нестерпимо жуткое и вместе с тем сладкое, всегда новое, всегда знакомое. В чувстве этом был страх и удивление, и воспоминания, точно из какого-то иного мира. Но больше всего любопытство, желание, чтобы скорее случилось то, что должно случиться. Никогда ни с кем не говорил он об этом, да и не сумел бы этого выразить никакими словами. Впоследствии, как уже начал он думать и сознавать, чувство это стало в нем сливаться с мыслью о кончине мира, о втором пришествии. Порою самые зловещие карканье трех стариков оставляли его равнодушным, а что-нибудь случайное, мгновенное, цвет, звук, запах — Пробуждало в нем это чувство со внезапной силой. Дом его стоял в замоскворечье на склоне Воробьевых гор. Сад кончался обрывом, откуда была видна вся Москва, груды черных изб, бревенчатых срубов, напоминавших деревню, над ними белокаменные стены Кремля и бесчисленные золотые главы церквей. С этого обрыва мальчик подолгу смотрел на те великолепные и страшные закаты, которые бывают иногда позднюю бурную осенью. В мертвенно-синих, лиловых, черных или воспаленно-красных, точно окровавленных тучах чудились ему той спалинский змей, обвившийся вокруг Москвы, то семиглавый зверь, на котором сидит блудница с чашей мерзостей, То воинство ангелов, которые гонят бесов, разя их огненными стрелами, так что реки крови льются по небу, то лучезарный Сион, невидимый град, сходящий с неба на землю во славе грядущего Господа. Как будто там на небе уже совершалось в таинственных знамениях то, что и на земле должно было когда-то совершиться. И знакомое чувство к конца охватывало мальчика. Это же самое чувство рождали в нем и некоторые будничные мелочи жизни, запах табака, вид первой попавшейся ему на глаза русской книги, отпечатанной в Амстердаме по указу Петра новоизобретенными гражданскими литерами, вид некоторых вывесок над новыми лавками немецкой слободы. Особая форма париков со смешными буклями, длинными, как жидовские пейсы или собачьи уши. Особое выражение на старых русских, недавно бородатых и только что выбритых лицах.